Хронологический паспортный возраст ребенка и биологический возраст, характеризующий фактическое физическое развитие ребенка. В большинстве стран критерием биологического возраста принято считать так называемый скелетный или костный возраст. Его определяют путем сравнения степени окостенения скелета ребенка со средними возрастно-половыми нормами. части детей. Эти возрасты совпадают. Однако большинство детей одного возраста находятся на разных стадиях биологического развития. Образно говоря, биологический возраст разных поступающих в школу семилетних детей может быть равен и 7, и шести, и восьми годам. Причем дети небольшого роста могут созревать соответственно своему биологическому возрасту и наоборот При высоком росте может сохраняться инфантильность физического развития. Иногда дистанции между паспортным и биологическим возрастами довольно значительны. Польские ученые обнаружили, например, что среди детей, поступающих в школу, некоторые по своему биологическому возрасту отстают на два года. Эти дети менее работоспособны, хуже учатся, и часто оказываются в числе не успевающих, хотя занимаются на пределе своих функциональных возможностей. Высказанная рядом ученых идея дифференцированного приема детей в первый класс по уровню их биологического созревания заслуживает самого серьезного внимания. А пока вопрос о том, когда ребенку лучше пойти в школу в неполные 7 лет или почти в 8 лет, Родители, педагоги и врачи должны решать совместно и строго индивидуально. В настоящее время, по общеевропейским данным, стабилизация роста тела в длину происходит в среднем у девушек в 16-17 лет, у юношей в 18-19. Раньше можно было надеяться, сын мал ростом еще подрастет, Ведь известно, какие неожиданности порой выкидывает природа. Сейчас ясно, высоким он никогда не будет. У девушек обычно другие тревоги. Ах, я и так перегнала многих в классе, а еще продолжаю расти. Ежедневно утром и вечером они измеряют свой рост и приходят в ужас. За ночь я выросла еще на один сантиметр, забывая, что рост человека утром всегда несколько выше, чем вечером. Или, кажется, еще ниже стал. Отставание в росте, особенно у юношей, так же, как и чрезмерный рост у девушек, травмирует их психику. Родители в таких случаях, к сожалению, не всегда ведут себя правильно. Один подросток, например, прислал на телевидение письмо с просьбой прекратить популярную передачу, мотивируя это так. Родители хотят видеть меня, а ну парнем, и постоянно упрекают за невысокий рост и худобу. Иные родители сравнивают своих детей с их ровесниками, вслух рассуждая о причинах низкого или, наоборот, слишком высокого роста ребенка, усугубляя тем самым его психическую травму. или, поддавшись панике, вместе с детьми ходят к врачам, умоляя дать что-нибудь для стимуляции или прекращения роста. Ваша тактика должна быть иной. Чем больше вашего сына или дочь волнуют особенности их роста, тем больше усилий надо приложить, чтобы убедить их, слишком низкий или чересчур высокий рост не недостаток, И не сантиметрами измеряется достоинство человека. Родителям следует развивать в юноше или девушке уверенность в своей полноценности. Только в этом случае они смогут наиболее полно реализовать свои способности. Все это тем более необходимо, что никаких ростовых или антиростовых препаратов на вооружении медицинской науки пока не существует. Гормональные вмешательства – на которых настаивают иногда пациенты, слишком опасны. А в медицине есть твердое правило. Вмешиваться в закономерности природы можно только в том случае, если твердо уверен, что получишь именно желаемый результат. Всякие эксперименты...